Глава 24 Я вышла из общежития, перекинув сумку через плечо. В здание я входила со страхом, что меня увидят. Теперь мне стало все равно. Прошла немного, в груди давило все сильнее. Разминулась со стайкой хихикающих девиц. Дышать становилось всё труднее. С удушьем пришла злость. Я почувствовала, что сейчас лопну от злости. Сморгнула с глаз водяную плёнку. Она показалась меня раскалённой до бела, кислотной. Свернула с дорожки в куда более внушительное здание. Толкнула дверь. Она застонала. Внутри стоял полумрак. Небольшой проход вёл в просторный зал. Воздух казался спёртым. В углу виднелся старый рояль. Я задыхалась, но накал злости всё сохранялся. Причём злилась я ни на Дзинни, ни на маму, вообще ни на кого-то ещё. На себя. И в голове мелкими зверушками мельтешили слова. «Ты мышка! Вот ты кто! Жалкая серая мышка!» Я уронила сумку, дёрнула молнию. Пошарила внутри, нащупала холодную сталь на живого лезвия. Вытащила нож, закатала рукав. Сталь тускло поблескивала. Кромка давно затупилась, но кончик был острым. Стройки боли начали вонзаться в меня осколками стекла. Тяжесть в груди постепенно отступила. Руку ссадняла, но я опять дышала. Веки затрепетали, голова закружилась, но внезапный приступ ярости был обескровлен. «Приветик, зайчишка-плутишка!» Я едва не подпрыгнула. Развернулась, так и не выпустив ножа. Видимо, я здорово была похожа на маньячку, волосы наэлектризованы шоком, с лезвия капает кровь. Я не слышала, как она подошла. На меня смотрела девушка примерно моих лет. Я была тощей, мелкой, она широкоплечий. Я заметила, что грудь у неё маленькая. Да и вообще, тело её выглядело немного нелепо, по-мальчишески. А вот лицо было совершенно кошачьим. Острые черты, дополненные блестящими зелёными глазами, глядевшими на меня с не вполне здоровым любопытством. Во взгляде её было что-то любознательное и одновременно безжалостное. У меня, судя по всему, отвисла челюсть. Я сделала шаг вперёд, хотела что-то сказать, забыла, что у меня в руке нож. Она вскинула руки. «Эй, как по мне, резать других — классное занятие. Ценю прямолинейность». А вот вредить себе я бы, пожалуй, не стала. Она улыбнулась. Улыбка лукавая, но располагающая. Глаза покошачьи светились в темноте. Я... ну это... Я даже не... Голос сорвался. Я засунула нож в сумку, прикрыла наготу запястье рукавом. Почувствовала, как ссаднит порез. Снова накатила злость. Может, она и вовсе не отступала. Посмотрела незнакомке в глаза. «А тебе-то какое дело?» Она снова вскинула руки, тем же увещевающим жестом. Но в глазах сверкнуло жестокое удовлетворение. «А, я врубилась, зайчишка плытишка Ты тут пар спускаешь, это у тебя такой способ. А я, думаешь, зачем здесь?» «И зачем ты здесь?» «А затем же пар спустить!» «Ты новенькая?» а я начинаю мотать второй год в этой дерьмовой шараге. И мне иногда надоедают бары, парни с их тупыми шутками и девчонки с их тупым хихиканьем. Вот я и прихожу сюда. Как уже сказала, спустить пар. Вид у меня, похоже, был озадаченный. Незнакомка кивнула, прошла мимо, села за рояль, открыла крышку и сходу начала играть. Музыка звучала нежно, мелодично, рояль был старый и скрипучий и всё равно ноты текли причудливым водопадом, печальные, лучезарные. Она исполняла классику. Я впоследствии узнала, что это баллада номер один Шопена, но тогда мне было невдомёк. Одно я осознала сразу. Музыка, которую она творила, наполнила полумрак зала красотой. Безмерной и эфемерной. Первое впечатление от незнакомки у меня было так себе. Колкость и сарказм меня всегда отталкивали. Но сейчас я только и могла что следить за пальцами, порхавшими над пыльной клавиатурой. Она перестала играть. Звук затихающего рояля сам по себе казался надрывным. Была красота и нет. В глаза она мне не смотрела. Взгляд её сосредоточился на замерших пальцах. «Прости, если ждала чего посовременнее». «Нет, всё нормально. Было просто здорово». Она не подняла глаз. «Я сейчас вообще играю только классику», — пробормотала она. Когда была моложе, подростком, любила всякие авантюры, писала песни, сочиняла музыку, собирала саундтрек к собственной жизни. Я, заинтригованная, подалась вперёд. А что потом? Отец мой был директором Центрального филармонического оркестра Китая. Он возлагал на меня большие надежды. Хотел, чтобы я исполняла только Баха и Бетховена. А я тогда была ещё совсем маленькой. Иногда мысли разбредались. Он мне велел ничего своего не играть. Но я иногда забывалась. Голос прервался. Замер. И? Что дальше? Ну, он, в принципе, ни в чём не виноват, когда ты всё время в таком напряжении, так предан искусству, забываешь обо всём остальном. Она умолкла. Глаз на меня так и не подняла. Я почувствовала, как волоски на затылке встали дыбом, потому что понимала, с ней произошло что-то ужасное. Даже не хотелось знать, что именно, но слова вырвались сами собой. «Так что случилось?» Она сглотнула. В один прекрасный день мне полагалось играть Рахманинова, а я вместо этого забавлялась со своими штучками. Ну, он и сорвался но он действительно ни в чём не виноват, просто взвинченный был. «Сорвался?» «Да», — стукнул мне молотком по правой руке. Эти слова она произнесла совсем глухо. «Думаю, на самом деле так оно было и к лучшему. Я с тех пор только классиков и играю. Пальцы у меня до сих пор движутся так себе, но мне нравится иногда сюда приходить, без всяких серьёзных задач». «Просто помузицировать немножко». Она всхлипнула. «Ой, ну надо же. Я тебе очень сочувствую. Никогда бы не подумала. Ты так здорово играешь. Я в жизни такой прекрасной музыки не слышала. Ну, в смысле...» Она робко подняла на меня глаза. Они полыхнули зеленью. Острые и чёткие черты лица слегка исказились. Я подумала. У неё, похоже, с головой не в порядке. Мысли понеслись вскачь. Крикнуть, позвать на помощь, вызвать неотложку. Но искажённое лицо вытянулось в косой улыбке, безжалостной, лукавой. Она посмотрела на меня так, будто не до конца верила в моё существование. «Да я тебе просто мозги пудрю, зайчишка-плутишка. Не поняла, что ли? Мой ненаглядный папочка — такой же директор китайского филармонического оркестра, как хирург или космонавт. Тут на меня навалилось изнеможение. «А зачем ты такие ужасы говоришь? У меня и так сегодня совсем скверный день». В лице её в первый раз мелькнуло сострадание. «Ладно, зайчишка-плутишка, я врубилась. Не хотела тебя расстраивать. Просто иногда парю чушь». Как на это ответить, я не знала. Опустила глаза, прошла мимо неё. «Ну да, приятно было познакомиться», — промямлила я угрюмо почувствовала, что она идет следом. Ну, не надо так. Вот, возьми. Я обернулась. Она сунула мне в руку какую-то карточку. Я инстинктивно взяла и рассмотрела. Такие штуки часто носили с собой китайские бизнесмены, чтобы хвастаться своим положением в фирме. Но на этой было написано ⁇ Наглые налетчики Мадам Макао ⁇ Я поглядела на нее. Мадам Макао? К твоим услугам? произнесла она хмуро, поклонившись, как на сцене. «Мы встречаемся каждую среду, обычно здесь, и придумываем, какой бы ещё устроить несносный налёт, и бываем в самых разных местах. Присоединяйся. Кто знает, может, тебе и понравится». В ту среду я к ней не пошла. В следующую тоже. Засунула карточку поглубже в карман, и память о незнакомке постепенно превратилась во что-то нереальное — в некое событие из сновидения. То было, безусловно, самое интригующее из всех моих университетских знакомств. Но я всё ещё не могла думать ни о чём, кроме Дзиня, и как ужасно будет его потерять. Я давно знала, что он меня умнее, начитаннее, увереннее. Но в школе я всегда надеялась, что смогу до него дотянуться. А теперь мы оказались среди самоуверенных молодых задавак. И у меня в голове засела мысль, что Цзинь будет стремительно прогрессировать, а я нет. Что он найдёт себе друзей поинтереснее, пообщительнее. И тем не менее, я, точно ребёнок, топающий ногой, бесилась от самой этой мысли. Я снова и снова изобретала способы произвести на Цзинь впечатление, сказать что-то очень умное, подарить ему любимое его удовольствие новыми разнообразными способами. Но после того первого раза он больше не приглашал меня к себе в комнату. Я выяснила его расписание. Оно висело на доске объявлений. Старалась в нужное время появляться в кампусе. Намеренно проходила мимо него, когда шла на семинары. Мы иногда обедали вместе. Но, несмотря на все усилия, я видела, что он всё больше отдаляется. День за днём, час за часом. Сама же я не могла умереть собственных чувств. У нас за плечами было общее детство. Наши интеллектуальные пристрастия совпадали. Я столько раз трогала его там внизу. У меня были все основания для того, чтобы его любить. Я немало для этого потрудилась, значит, и он обязан любить меня в ответ. Но чем дальше, тем мучительнее становилась ситуация. Стоило мне его увидеть. Сердце пускалось вскачь, вот только теперь не от радости, а от страха. Когда мы пересекались в кампусе, я старалась говорить бодро и беспечно, но на все мои рассуждения получала односложные ответы. Дзинь будто бы смотрел сквозь меня, стеклянным отстранённым взглядом. В голосе чувствовалось знакомое мне безразличие, и теперь к нему добавилась обескураживающая холодность. Я чувствовала сухой жар во рту, сердце сжималось, слова, которые я с трудом подыскивала, застревали в горле. Чем отчаяннее я пыталась заговорить, тем труднее становилось хоть что-то сформулировать. Меня охватывала молчаливая и неотступная паника, как будто на шее постепенно сжимались незримые пальцы. Я всё время думала про Дзыня. Он являлся мне в снах. Иногда мне снилось наше детство. Рядом были Цзянь, Ванфань и другие. Они не изменились совершенно. Если мне снился Цзинь, то и он был прежним, тихим, задумчивым мальчиком, в котором лишь слегка проглядывала жестокость. Мальчиком, странные причуды которого напоминали причуды его же, но повзрослевшего. Мальчика, который плохо вписывался в компанию, но его это, похоже, не смущало. Но если я во сне подходила на него посмотреть, черты его тут же скрывала тень. Я знала, что это он, по знакомому голосу и осанке, но чем больше я вглядывалась в его лицо, тем сильнее меня пугала эта тьма. Наконец, однажды вечером вся эта история разрешилась. Цзинь всё чаще проводил время со своими двумя друзьями. Я выяснила, что их зовут Айго и Сыле. Я целыми днями болталась по кампусу в надежде пересечься с дзинем и одновременно боясь этого до ужаса. Особых денег у меня не водилось, и пока другие студенты сидели в барах и кафетериях, я бродила туда-сюда при свете солнца, радуясь траве и ощущению тепла на коже. Но в тот день заморосила, а кроме того уже подступали серые сумерки. Я дошла до бара «Восточный склон», толкнула тяжёлую дверь, Очутилась в облаке табачного дыма и грохоте басов. Какая-то группа, состоявшая из потных, сбившихся в тесную кучу музыкантов, выступала на сцене в ярком свете прожекторов. Дзинни я увидела сразу. Вместе с двумя другими он устроился в дальнем конце. Изо рта свисала сигарета. Раньше я не видела, чтобы он курил. Я подходила к нему с нервным трепетом, какой испытываешь, подходя к незнакомому человеку. Увидев меня, он приветственно кивнул и улыбнулся. Вот только до глаз улыбка так и не дотянулась. Друзья его вежливо мне кивнули. Некоторое время мы постояли, наблюдая за музыкантами. Я заметила, что Дзинь не только курит, но и дёргает головой в такт музыки. Мне он показался новым человеком, которому необходимо приспособиться. Впрочем, Приспосабливаться мне было не впервой. К Дзиню, к маме, к учителям. Единственный человек, рядом с которым я могла быть собой, покинул этот мир. Я посмотрела на Дзиня и растянула губы в обаятельной, совершенно непринуждённой улыбке. Тоже задвигалась в такт музыки. Вот только музыка мне казалась громкой, назойливой. Электрогитары будто соскребали кожу с головы. Когда я заговорила... Голос звучал пескляво и слабо, срывался на виск. Я пыталась сделать так, чтобы меня услышали поверх резких металлических звуков, которые раскатывались по залу и ревели у меня в ушах. «Слушай, а это клёво! Я от этого прямо... прямо тащусь!» «Клёво? Тащусь?» «Раньше я хоть раз употребляла эти слова?» Дзинь чуть заметно повернул голову и ничего не ответил. Я сказала что-то ещё. Улыбка его угасла. Он постучал себя по ушам, давал понять, что не слышит, хотя я и знала, что слышит. Я знала. И он знал, что я знаю. Потому что это читалось по выражению его лица. В глазах вспыхнули злые искорки. Я осталась стоять, глядя на него в недоумении. Один из его приятелей откашлялся. Я повернулась к нему в полной ярости. Если честно, я ждала, что Айго и Силе будут ухмыляться, что все трое начнут ржать над моим убожеством. Явилась тут истеричка, животики надорвёшь. И в результате узы их мужской дружбы только станут крепче. Но взглянув на двух спутников Дзиня, я увидела жалость в их глазах. В последний раз посмотрела на Дзиня, вгляделась в его лицо. Понимает ли он, что я сейчас чувствую? Хотелось закричать хотелось хранить молчание я выскочила из бара в ночь немного прошлась музыка превратилась в прерывистый гул потом стихла вовсе ноги у меня устали но я тащилась дальше в темноте обходила кампус по периметру множество бесконечных кругов которые смывал дождь я видела в зданиях стоявших кучками людей они разговаривали смеялись внутри существовал свой обособленный мир от которого я была отделена незримой преградой. Подумала про бабушку. Из всей родни она сильнее всех хотела, чтобы я поступила в университет. Она рассуждала об этом вслух, хотя никогда не ценила книг, библиотек, знаний. Но бабушка считала, что я тем самым обеспечу себе лучшую жизнь. А ещё она верила в то, что я способна совершать великие дела, что я увижу мир, чего не довелось ни ей, ни моим родителям. Бабушка в меня верила. И что бы она подумала обо мне сейчас? Как я прячусь в тени, с намокших волос капает вода, угрюмое сочетание сырости и жалости к самой себе? Уж она бы нашлась, что сказать. В этом я не сомневалась. Я засунула руки в карманы, просто чтобы их согреть, и нащупала измызганную карточку. «Наглые налётчики мадам Макао». После той нашей умопомрачительной встречи я вспоминала её не раз, но мысли мои были заняты дзынем, и я не могла думать ни о чём другом. Но сейчас она снова встала у меня перед мысленным взором. Кошачьи глаза, улыбка с налётом жестокости. Я очень остро ощущала своё одиночество. Очень себя жалела. Капли дождя повисали на волосах, капали с носа. И тут до меня вдруг дошло, что я не полностью отделилась от жизни кампуса. Эта девушка куда-то меня пригласила. Пригласила прийти в среду вечером. Как раз и был вечер среды. Может, она просто хотела надо мной поиздеваться? Её же не поймёшь. Тем не менее, она пригласила меня присоединиться к ней и к её налётчикам. И даже если там окажется очень странно и неловко, всяко мне не будет хуже, чем сейчас. Я вернулась в знакомое здание. Толкнула тяжёлую дверь. В просторном зале в прошлый раз стоял полумрак и гуляли тени. Сегодня он был великолепно освещен. В нём находилось 9-10 человек. В центре внимания были двое юношей. Один тряс чем-то вроде дубинки, другой смотрел на него свирепым взглядом. «Не смей!» — произнёс тот, что поменьше визгливым голосом. А мадам Макао напористо крикнула из-за их спин. «Молоти этого ублюдка! Это Шекспир, мать его!» Я плохо понимала, что происходит. На первый взгляд казалось, что парня поменьше, очень опрятного и явно изнеженного, по неведомой причине зовут Шекспир. А мадам Макао почему-то воспылала к нему неприязнью и решила устроить... Ритуальные избиения прямо у меня на глазах. А потом я разглядела реквизит, поняла, что остальные стоят в предписанных местах. Сообразила, что здесь показывают спектакль. При этом напряжение в зале выглядело вполне правдоподобным. Мадам Макао заверещала вновь. Хирон хочет убить Басяна, потому что хочет переспать с Лавинией. Ты же хочешь переспать с Лавинией, Хирон. Парень покрупнее, щекастый, с неожиданно добродушным лицом, смущённо посмотрел на мадам Макао. «Да?» — промямлил он. Тот, что поменьше и поопрятнее, явно хотел что-то сказать, что-то выразить. Но второй опустил дубинку ему на голову. Дубинка, понятное дело, была резиновая, но крупный актёр треснул мелкого от души. В этот жест он не вложил никакой угрозы, Однако уже в силу его роста удар получился увесистым. Мелкий заверещал, обращаясь к товарищу. Потом развернулся и заверещал на мадам Макао. Звук был невыносимо визгливый и возмущённый. «Ай, больно!» «Это театр, дружок?» — процедила мадам Макао. «Наша задача — выразить внутренние мучения. Здесь и должно быть больно». Мелкий глянул на неё с сомнением, пытаясь понять, смеётся она или нет. Но выражение лица мадам Макао оставалось непроницаемым. Кончилось тем, что она отвела глаза. Крупный робко вытянул руку, а потом оба актёра обнялись. Началось движение неловко, но сразу стало естественным. Мелкий обмяк в объятиях крупного. И тут мадам Макао повернулась, увидела меня. «Зайчишка-плытишка», — восторженно выпалила она. «А я не знала, придёшь ты или нет, но очень тебе рада». Я поняла. В первый раз хоть кто-то в университете рад меня видеть. «Пусть придёт, пусть придёт, милая, странная дама». «Чего?» — я моргнула. «Это я Шекспиру подражаю. Давай, подваливай поближе». Она говорила командным тоном, но глаза улыбались. Я подошла ближе. «Это Лань, а это Минь», — она указала на них рукой. Лань переминался с ноги на ногу. Крупное тело его было всё в поту, наверное, из-за прожекторов и толстого свитера. Он кивнул мне едва ли не вымученно, а потом мягкий робкий взгляд его скользнул прочь. А вот у Миня глаза были очень живые, чёрные точки, стрелявшие во все стороны. Он нагнулся и поцеловал меня в обе щеки. «Очень рад знакомству, дорогуша. Сочувствую, что тебя втянули в эту сатанинскую организацию. Но теперь уже не сбежишь». И он с вызовом глянул на мадам Макао. «Ой, ну ты и зануда!» — обронила она. «Ладно, закругляемся. Увидимся в баре Удзяосин. Мы с тобой сейчас напьёмся», — поведала она, беря меня за руку. «Когда тебя захлёстывает такой странный магнетический вихрь, Сопротивляться совершенно невозможно».